Они шли довольно долго, неустанно кривляющийся клуд впереди, а следом за ним горхолокс, старающийся ничем не выделяться из общей массы снующих туда-сюда горожан. Часа через два или того больше, вызывающие восхищение строения, похожие на миниатюрные дворцы, вдруг исчезли, сменившись грязными лачугами. Это произошло так неожиданно, что горхолокс даже удивился – Только что его толкали плечами, оттаптывали ноги бесчисленные прохожие, но стоило бывшему архимагу Дорбионской сферы жизни вслед за своим проводником свернуть в неприметный переулок, как мир вокруг изменился, точно вывернувшись наизнанку. Не стало всего этого архитектурного великолепия. Пропала широкая, светлая мостовая, бурлящая народом, и они оказались на извилистых, узких и грязных улочках, петлявших между уродливыми хижинами и мусорными кучами. На встречу попадались только угрюмые, оборванные типы, либо равнодушно, либо враждебно поглядывающие на путников из-под низко опущенных капюшонов. И лишенный внимания зрителей Клуд несколько присмирел. Он все так же несуразно подпрыгивал на ходу, иногда всплескивая руками и бормоча под нос какую-то чушь. Но и только. В этих трущобах Гархалокс почувствовал себя довольно неуютно. Он прошел пешком весь западный Гайлон, но в подобных местах бывать ему не доводилось. Того и гляди, кто-нибудь из здешних подозрительных лохмотников сунет тебе нож под ребро с целью поближе познакомиться с содержимым твоего кошелька. Правда, сообразив, что его внешний вид красноречиво свидетельствует о том, что денег, да и скорее всего самого кошелька, у него нет и быть не может, Грохологс приободрился. Благополучно миновав трущобы, бывший ученый и бывший архимаг вышли и к вовсе странному месту. Похоже, что когда-то здесь располагалась чья-то усадьба, от которой ныне остались одни развалины, заросшие бурьяном, лохматыми кустарниками и кривыми, черными, почти безлиственными деревцами. Грохологс пробирался через завалы камней, лес по кустам, пытаясь не потерять мелькающую впереди спину Клута. Развалены были безлюдны, но историк все не изъявлял намерения остановиться и перемолвиться словом со своим спутником, как будто кто-то мог увидеть и подслушать их. Наконец, когда архимаг совсем был решился окликнуть товарища, тот оглянулся сам. Он присел на камень, вытер пот лба и тут же, строго взглянув на Грохолокса, приставил палец к рту. Старик приблизился к Клуту и присел рядом с ним, послушно, не говоря ни слова. Очень тихо было здесь, только едва слышно стрекотали невидимые насекомые, да где-то неподалеку раздавались гортанные вопли воронья. Несколько мгновений Клут напряженно вслушивался в расцвеченную птичьими криками тишину, потом бледно улыбнулся. «Ну вот», — сказал он обычным спокойным голосом, — «мы почти на месте». Горхологс посмотрел вокруг. За последние дни он отвык от долгой ходьбы, так что эта сегодняшняя прогулка далась ему очень нелегко. Натруженные ноги гудели, дыхание все никак не удавалось восстановить. Невольно он подумал о том, что простейшее заклинание в одно мгновение придало бы ему сил, и эта мысль как крючком зацепила и вытащила в сознание следующую. Он дал себе слово «больше не применять магию» чего бы это ни стоило. «В таких местах обычно поселяются те, кому не с руки лишний раз попадаться на глаза городской стражи», проговорил Клут. «Воры, бродяги и прочий сброд. Но здесь ты никогда никого не встретишь, хоть всего в четверти часа ходьбы отсюда. Городская стена. Это место называется Гнилой угол». Он снова улыбнулся и погладил себя по коленям. «Предания говорят о том, что давным-давно на этом месте стоял замок, вокруг которого и вырос город», — говорил Клут. Последний хозяин замка, охотясь в окрестных лесах, забрел как-то в Чищогу и неожиданно наткнулся на домик, где жила вместе со старухой-матерью Дева, прекрасная собою, в разговоре смелая и находчивая. «Надо ли говорить, что рыцарь забрал Деву в замок?» «И надо ли говорить о том, что старуха была самой настоящей ведьмой?» «Что меня больше всего удивляет в таких преданиях», – заметил отдышавшийся Грохолокс, – «так это превозношение магических талантов диких ведьм и колдунов. Каждый знает, что они всего-навсего умелые травники. Редко кто из них хоть немного постиг искусства магии. Дальше можешь не рассказывать». Рыцарь сделал деву своей любовницей, а натешившись, отправил с глаз долой куда-нибудь подальше, скажем, на скотный двор. Ну а та, припомнив уроки своей матушки, наложила на ветреного любовника страшное проклятие. И не было тому больше счастья, ни ему самому, ни роду его. И закончилось все, конечно, пожаром, в котором никто не выжил. С тех пор это место считается гиблым, потому что все обитатели замка, погибнув в пламени, не сгинули в темном мире. И сейчас они рыщут на этих развалинах в поисках случайно забредших жертв. Неужели в Крафии верят в такую ерунду? Каким бы сильным ни было древнее проклятие, достаточно поработать опытному магу, чтобы его снять. О, это проклятие оказалось очень сильным, поведал Клуд. Сколько уж маги сфер пытались освободить эту землю от свирепых мертвецов. Ничего не помогает. Горхолокс фыркнул. Ты отдохнул, указавший путь, осведомился Клут. Тогда двинемся дальше. Они поднялись и продолжали путь по развалинам. Подойдя к полуразрушенной башне, в которой целой оставалась только одна стена, Клут остановился. По стене велась, уводя в никуда лестница с выщербленными ступенями. Больше они не разговаривали до тех пор, пока не поднялись на самый верх разрушенной башни, туда, где обрывалась пустоту площадка, на которой едва хватало места, чтобы стоять вдвоем. «Мы пришли», – сказал Клуд, кладя ладонь на шершавую поверхность стены. «Вход здесь». Действительно, прямо перед ним в стене было вырезано четырехугольное отверстие, наглухо закрытое дверью из темного дерева. Клуд толкнул дверь. Та, скрипнув, открылась. Это выглядело странно. Открывшись, дверь должна была явить пролом по ту сторону стены, где гулял ветер, и расстилались под башней каменные развалины. Но за дверью матово пухла темнота, и из этой темноты явственно пахло подземной сыростью. Клуд первым шагнул в темноту. Грохолокс последовал за ним. Дверь затворилась сама собой, и он пошел вперед, пытаясь понять, Что же такое у него под ногами? Ни камень и ни земля. Ступени старик не чувствовал, но ход явно вел вниз. Клуд чем-то звонко щелкнул, и темнота немедленно исчезла. Горхологс увидел перед собой довольно широкий коридор, стены пол и потолок которого были выложены одинаковыми по размеру квадратными серыми плитами. Через каждые 10-12 шагов на потолке были укреплены округлые стеклянные лампы, похожие на драконьи глаза. Они-то и давали свет, яркий и ровный. Оглянувшись зачем-то назад, архимаг не увидел ровным счетом ничего. Горхологс повернулся к клуту, который стоял впереди, и прищурился от яркого света. — Великолепно! — искренне сказал старик. — Многие из ордена королевских магов «Отдали бы несколько лет своей жизни, чтобы узнать секрет этого заклинания». «Это не магия», — сказал Клут. «Мне трудно объяснить, откуда в лампах берется свет. Я ведь историк, а не алхимик. Знаю лишь, что здесь используется некая смесь особых солей, выпаренных должным образом. Лампа изготовлена так, что туда не проникает воздух извне. Воздух подается по трубкам, скрытым под этими плитами». Опустив ручку, он указал на бронзовый рычажок, торчащий из стены. «Я опустил в лампы воздух, который действует на смесь, и она начинает светиться. В этом коридоре будет светло около четверти часа, потом воздух иссякнет, превратится в дым. Дым пойдет по трубкам в обратном направлении и снова поднимет ручку. И тогда можно будет опять пускать воздух в лампы, и они опять начнут давать свет». «Удобно, не правда ли?» «Только смесь необходимо время от времени заменять». «Поразительно!» — вымолвил Грохолокс. «Но невероятно! Неужели в этом устройстве нет ни капли магии?» «Ни капли», — подтвердил Клуд. «Пойдем, указавший путь. Эти лампы лишь малая только того, что здесь есть». Он пошел по коридору. Горхолокс ненадолго задержался, чтобы приложить к бронзовому рычагу ладонь. Он не мог поверить в то, что услышал. Не ощутив прикосновения энергетических волн, Архимаг не удержался и восхищенно щелкнул языком. «Действительно, никакой магии!» Отняв руку, старик поспешил за своим проводником. «Где они?» – спросил, догнав Клута. «Где хранители? Почему они не показываются?» «Разве нам не нужно дать знак, что мы здесь?» Ученый недоуменно взглянул на архимага. «Ты что, вообразил, что хранители выбегут к порогу встречать тебя? Они всегда очень заняты. Я представлю тебя хранителем, но прежде нас ждет еще одно дело. Я хочу, чтобы ты кое-что понял». Горхолог нахмурился. «Честно говоря, именно восторженной встречи он и ждал от своих новых соратников». Ведь он – указавший путь. Один из тех, кто создавал круг истины, перевернувший с ног на голову все шесть королевств. Скоро они вышли к повороту, и Клуд, свернув, уверенно нажал еще один рычажок. В свете вспыхнувших ламп Горхолокс увидел, что коридор этот по длине уступает предыдущему и тоже оканчивается поворотом влево. Скоро он заметил, что в одной из стен располагается массивная железная дверь, Лишенная ручки. Там, где полагалось быть ручки, виднелась круглая панель, как раз под человеческую ладонь. Бывший архимаг остановился у двери. След за ним остановился и бывший учёный. «Как это работает?» – жадно спросил Горхолокс. «Смотри!» Клуд надавил на панель. Раздалось короткое шипение, и вдруг махина двери взмыла вверх. Точно потолок всосал её. Гархалокс ахнул. «И здесь нет магии», — объяснил Клут. «Это работает сжатый воздух и что-то еще». «Сжатый воздух?» — изумился Архимаг. «Что это? Как это воздух можно сжать?» «Я не знаю», — вздохнул Клут. «Я не механик. Я историк». За дверью обнаружилась комната, сплошь заставленная высокими под потолок шкафами полки которых ломились от свитков и книг. «Что здесь?» Вглядываясь в полутьму комнаты, но не рискуя перешагнуть порог под тяжелой дверью, осведомился Грохолокс. «Книги?» — ответил Кут. Было видно, что ему приятен все разгорающийся интерес нового товарища. В этом зале собраны книги, рассказывающие о прежних временах. В этой комнате вся история шести королевств. Историк вступил в комнату и повернул рычажок на стене у двери. Комнату тут же залил яркий свет. Горхологс последовал за своим проводником и, встав рядом с ним, ахнул. Действительно, перед ним была не комната, а зал. Такой же большой, как тронный зал Дорбионского королевского дворца. Теперь, когда вспыхнул свет, можно было увидеть, что шкафы не загромождают пространство – а стоят ровными рядами. Перед Горхолоксом точно выстроилась войско исполинов, в проходе между отрядами которого виднелась далекая-далекая задняя стена. «Алла прекрасная!» — выдохнул старый архимаг. «Здесь книг больше, чем в Королевском архиве и библиотеках сфер. Втрое, да что там втрое, в десять раз больше!» «Скажи, тут, наверное, можно найти книги, посвященные искусству магии?» «В этом зале нет», — заявил Клуд. «В следующем». «Здесь есть еще такие же залы». «В этой библиотеке семь залов, в каждом из которых собраны книги на разные темы». «Несколько даже снисходительно», — объяснял ученый. «А всего здесь тринадцать залов. Видишь ли, указавший путь». Скрытая библиотека получила свое название в те стародавние времена, когда первые поколения хранителей собирали, чтобы сберечь исключительно книги, свитки и записи заклинаний. Собирать все остальное они начали гораздо позже. Все остальное? Все, до чего сумел дойти человеческий разум. Все, что смогли создать руки людей. Погоди-ка. Клод прошел вдоль одного ряда шкафов, остановился, пробежал пальцами по кожаным, металлическим, костяным и деревянным корешкам. Потом кивнул сам себе, осторожно извлек с полки одну из книг. Громадный фолиант, обложка которого была вырезана из дерева, черного, просоленного морской водой, давно приобретшего свойства камня. Гархолоксу приходилось видеть такие книги в библиотеках сфер. Возраст этих фолиантов исчислялся веками. «Эта книга, — благоговейно проговорил Клод, — была создана более трех тысяч лет назад. Посмотри указавший путь». Он открыл книгу, перевернул несколько тяжелых пергаментных листов и кивнул к Гархолоксу. Тот склонился над разворотом. На одной из страниц был рисунок. Поглядев на него, бывший архимаг не заметил ничего странного. Неизвестный художник изобразил сцену из жизни королевского двора. Монарх, которого можно было опознать по мантии и короне, простирал обнаженный меч над коленно преклоненными рыцарями, вероятно, благословляя их на что-то. Несколько дам стояли поодаль. Обстановка дворцовых покоев, одеяние придворных дам – Доспехи и оружие рыцаря и короля были выписаны детально и тщательно. «Превосходный образец истинного искусства», — оценил Гархалокс. «Но зачем ты показываешь мне это?» «Посмотри внимательнее. Неужели ты не понимаешь, в чем дело?» Архимаг еще какое-то время изучал рисунок. «Что здесь могло быть необычного? Наоборот, все ясно и понятно». Во дворце он видел десятки картин, на которых были запечатлены подобные сцены. Послушай, указавший путь! начал Клуд, и в его голосе горхолог с некоторым удивлением отметил нотки торжественности.